Олдос Хаксли и его роман «О свинцовых снах человечества» 1894-1963 годы жизни «Мы никогда не живем настоящим. Мы ожидаем будущего и торопим его, словно оно опаздывает, или вспоминаем прошедшее и стремимся удержать его, словно оно уходит слишком быстро. Мы настолько неразумны, что блуждаем во временах, которые нам не принадлежат, не думая о том единственном, которое наше. Мы настолько суетны, что мечтаем о тех временах, которых нет, и бездумно упускаем единственное, которое существует. Пусть каждый исследует свои мысли. Окажется, что они целиком заняты или прошедшим, или будущим. О настоящем мы или не думаем, или думаем только для того, чтобы выяснить, как устроить будущее. Настоящий никогда не составляет нашей цели. Итак, мы никогда не живем, но всегда только надеемся жить. Из мыслей Паскаля. А вот и другой, более недавний пример соображений на ту же тему. «Господа» если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Деранже. Вопрос, который предстоит сегодня выяснять, честь или бесчестие безумцу, навевающему человечеству золотые сны, и как давно это человечество принялось грезить о молочных реках в кисельных берегах. Оказалось, давно. С времен незапамятных были сказки о землях, в которых царит вечная весна. Нет болезней, старости и зла, зато есть достаток. Вспомните землю, обетованную в Библии, золотой век у Гесиода, государство Платона и так далее. Таковы немецкая шлорафия, английская страна, «кокейн», французская «кокань», американский «рай бедняков» и так далее. Древний миф о земном рае и его обитателях, живших в сказочные времена до начала истории, хилиастические учения о грядущем тысячелетнем царстве, об обетованных землях и островах счастья, которые за океанами. Доказано, кстати, что дикари — которые по представлениям западного человека жили в раю, того не ведали, а думали вполне как западные христиане, что они пребывают в некоем падшем состоянии по сравнению со сказочно счастливым положением дел в прошлом. Ведь, например, в африканских мифах тоже есть свое прошлое, и это прошлое описывается так. «В те дни люди ничего не знали о смерти» понимали язык зверей, жили с ними в мире, вообще не работали, а пища всегда была под рукой. А потом этот период закончился, и мир стал таким, каким стал. Это представление есть у всех народов. В христианстве ностальгия Золотого века усиливается, преображаясь в страстное желание рая. Уже сам Восток, на который молятся, ассоциируется с темой рая. Еще раньше Сократ говорил своим ученикам, что персидские сады называются парадизами, огороженное место. Но что такое монастырские сады, если не окружающий монаха земной рай? Вообще, по Аверенцеву, в христианской иконографии, литературе и фолклоре тема рая разрабатывается по трем направлениям. Рай предстает как небесный Ярус, населенный ангелами, как город новозаветный небесный Иерусалим. Рай как сад, ветхозаветный Эдем. Кстати сказать, если говорить о садах, то кроме Эдема, сквозь христианские образы сада, проглядывают греческие сады Гесперид с золотыми яблоками, яблоневая земля Авалон в кельтских мифах. «Божественные сады» в эпосе о Гильгамеше. По сути дела это то, что называется «Палимпсест». Сквозь один образ просвечивает другой. Тема сада как рая актуальна до нашего времени. У Маяковского город-сад. У Цветаевой за этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет. Такой мне сад на старость лет. Тот сад, а может быть, тот свет? Короче говоря, времен, когда человечество бы не грезило золотым веком, обретшим вид того или иного изумительного места, в частности райских садов, не бывало. Это нормальная вещь когда, оказавшись в невыносимых обстоятельствах, а мы регулярно в них оказываемся, мы придумываем себе какую-нибудь утешительную грезу для компенсации и восстановления утраченного душевного равновесия. Вот один раз грезы человечества взяли и спроецировались на новый свет. Скажу об этом несколько слов. Итак, в 1492 году был открыт Колумбом новый свет. С этим открытием было связано много интересных историй, но главное было в том, что, поскольку завоеватели не понимали смысла ими увиденного, они стали эту ошеломляющую реальность подгонять к тому, что им было известно, то есть по возможности шить на новый свет костюм по мерке старого. Например, неведомая река была названа Амазонкой, потому что одному конкистадору мы знаем его имя, втемяшилось, что на ее берегах живут греческие амазонки, и он даже написал об этом отчет Короне. Вообще там было много замечательных вещей, в частности, в период колонизации во множестве строились католические храмы, на фронтонах которых, к примеру, ангелы играли на индейских инструментах чоронгу и так далее. Но важнее всего было не то, что из Индии повезли золото, серебро, картофель и кукурузу, а то, что открытие нового света капитально повлияло на европейский образ мыслей. Открытием нового света радостно воспользовались, и мечта западного человека отыскать современника, живущего в земном раю, начала свое долгое странствие. Отныне вся литература о дикарях Служит, а было множество документальных описаний и дневников, не только этнографическим целям изучения дикарей как таковых, но и утоляет влечение западного человека к благодатной природе Эдема, к тропическим островам, потрясающим пейзажам, блаженной наготе и красоте туземных девушек. Разве не эту жажду засвидетельствовали живописи судьба Гогена? К свободе, которой на самом деле, это было доказано исследованиями антропологов, было меньше, а не больше, чем у нас с вами. К пресловутой сексуальной свободе, которая тоже в значительной степени была плодом пылкого воображения европейцев. Но, как бы то ни было, золотой сон о прекрасной стране и счастливом ее обитателе-дикаре возрождается. В 1516 году выходит «Утопия» Томаса Мора, в которой рассказчик Рафаил Гитлодей, по-гречески следующий в чепухе», сообщает, что он участник трех путешествий Америго Веспуччи. Письма Веспуччи вышли в 1500 году и рассказывает об острове Утопии, на котором проживают утопы, иными словами, о нигде, на котором проживают люди, каких не бывает, и живут они при этом исключительно счастливо. Вот после утопии Мора это слово стало обозначать особый тип, особый жанр романа путешествия в несуществующую идеальную страну. Утопия предполагала описание воображаемого в конкретных времени и пространстве общества, построенного на основе социально-исторической гипотезы и устроенного совершеннее, чем общество, в котором живет автор. Причем это описание не частей или отдельных деталей, а системы целостного устройства. Именно такова уже известная нам по Гессе Касталия. Утопия Мора, город солнца Кампанеллы», Валанстеры Оуэна и Фурье, Приключения Телимака, епископа Фенелона, Путешествие в Икарию Этьена Кабе, Робинзон Крузо де Фо, Четвертый сон Веры Павловны у Чернышевского и так далее. Но важнее всего, быть может, здесь отметить вдохновителя довольно многих вещей, павших в России на особенно благодатную почву, я имею в виду идеи французского просветителя Жан-Жака Руссо, чей портрет Лев Николаевич Толстой носил некоторое время на шее в медальоне. «Кредо Руссо — простая и естественная жизнь, верность природе — вот рай». В его сочинении под названием «Эмиль» сказано «Следуйте по пути, который прокладывает природа». Итак, я запер все книги. Одна только открыта очам — это книга природы. Ребенок не сделает ничего плохого, если будет выполнять ее требования. Природа делает человека простым, добрым, нравственным. От природы люди склонны только к добру. Чувство предшествует разумению, и надо полагаться на чувство. Простой человек всегда добр, как пятница в Робинзоне, дядя Том в хижине, дядя Тома и многие другие. У епископа Финолона на его острове Крит земля, как добрая мать, умножает свои дары в зависимости от числа детей их пожинающих. Люди довольствуются только подлинными нуждами замечательно умея их отличать от неподлинных, и устанавливается гармония. И если не нарушать этой гармонии своеволием, все замечательно. В сущности, на этих идеях покоятся все просветительские проекты переустройства общества. Даже у вообще-то очень проницательного Андрея Платонова Необходимо смести все чудовищное, гадкое и злое, чтобы освободить место для прекрасного и доброго. При этом обязанности благодетеля рода человеческого возлагаются на природу. Для того, чтобы утопия была более осуществима и при этом не мешали со стороны, ее обычно строят на острове. Обратите внимание, у Мора остров, остров Крит, остров Робинзона, остров в буре Шекспира, остров у Голдинга в «Повелителе мух», остров Куба — отделенность от мира способствует более легкому воплощению идеалов. Специфические черты такого общества — унификация всего на свете и коллективизм. То, что так ненавидел Гессе, Убежденный в том, что путь к природе это путь в грязь и по преимуществу грязь нравственную. Но проект можно воплотить только если он единообразен, ведь анархия, разнобой не предполагает государственного устройства. В утопии мора, после недолгой и нетяжелой работы, все запрограммировано нюхают розы. У Этьяна КБ в его путешествии в Икарию одежда шьется по образцам, установленным народным собранием. Все живут в одинаковых домах, едят в коммунальных столовых, есть госплан и цензурный комитет. В городе солнца Кампанеллы можно опускать доносы на инакомыслящих в специальный почтовый ящик. И всегда такие сообщества созидаются совершенно на пустом месте. Не только в смысле географического пространства. Важнее, что это сообщество без истории и без традиций, словно до них прежде ничего не было. Проживающие в утопических сообществах радикально нечувствительны к истории. Как сказал отец Георгий Флоровский, «утопист чувствует себя в истории» как в пустыне. Еще раз вспомните Касталью. Очень особый случай интеллектуальной элитарной утопии, преследующей особые цели, с ее нелюбовью к истории, из-за чего под влиянием историка отца Иакова Кнехт, осознав важность преемственности, из нее уходит. Но в такого рода сообществах, об этом мы уже говорили, Господствуют горизонтальные товарищественные связи, отвечающие только на вопрос, как это сейчас происходит, а не на вопрос, откуда мы. Невертикальное отношение преемственности и наследования. Главная черта хама, если вспомнить Библию, то, что он не наследник. Для него не существует преемственности в широком смысле слова одним из обязательных моментов, который является почтение к прошлому и к тем, кто его воплощает. У Андрея Платонова коммунизм предстает как бродяжничество вдоль земли, перемещение по горизонтали. Кстати, у Раннего Гесса поиски себя связаны с горизонтальным перемещением и отказом от социальных связей, и все-таки поиски себя Больше стоит связывать с историей, чем с географией. Исторические первые возражения утопии прозвучали из уст двух великих художников, умерших в один год, 1616-й, Сервантеса и Шекспира. У Сервантеса смеянию подвергается именно прекраснодушие и беспочвенные иллюзии. благородные идеалы Дон Кихота. Но он обречен сеять несчастье. Второе возражение было выдвинуто Шекспиром в последнем сочинении «В буре». Позволю себе напомнить вам сюжет. Жертвы кораблекрушения, которым удалось спастись, попадают на неведомый остров, и один из них формулирует вполне утопическую программу его освоения. Прочие выражают по этому поводу сомнения, очевидно, совпадающие с авторскими. Акт 11 сцена первая. Гонзалу. Когда бы эту землю дали мне, Антонию, Засеял бы весь остров он крапивый, Себастьян. Репейник тут везде бы насадил, Гонзалу. И королем бы здесь я стал, то что бы устроил я, Себастьян? Уж верно, не попойку, по той причине, что вина тут нет, Гонзалу.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 Гонзало. И я своим правлением затмил бы век, золотой Себастьян. О, мудрый государь! Антонио, да здравствует король Гонзало I! Но самое яростное возражение против социального конструктивизма выдвинул Достоевский, знавший по опыту каторги, все прелести принудительного человеческого общения и вынужденного общего сожительства. Человек к тому же странное существо, он вовсе не всегда стремится к благу и выгоде. Он иногда находит больше всего наслаждения в страдании. Разве есть удовольствие, за которое принц Гамлет отдаст свои мучительные раздумья? «Кто и кому дал право решать, что для меня есть счастье? Много ли есть таких, кто променяет свою тяжкую долю на благополучную, но чужую? свое несчастье на чужое довольство? Наконец, не исчезнет ли счастье и благополучие вместе с новизной? После того, как появится привычка, ведь однообразие и неподвижность человеку противны». И тогда являются такой великий инквизитор из Достоевского или такой главный управляющий, как у Хаксли, и возлагают на свои плечи ответственность думать и решать за меня. По Достоевскому это сатанинское высокомерие. К несчастью или счастью, нет земель обетованных, в которых сплошные плюсы и ни одного минуса. А что касается утопического сообщества, то оно осуществимо только за счет предельной регламентации и унификации. Короче говоря, тюрьму можно выстроить продуманно и планомерно. А человеческое сообщество нельзя. Хотя, конечно, как говорил Мамардашвили, всем хочется, чтобы их желания осуществились у всех вместе, завтра, в звездный час но приходится идти к нему маленькими шажками по отдельности и с отчаянным напряжением. Вот так обстояли в самых общих чертах дела с утопиями, которые практически всегда оценивались об отдельных умных возражениях, мы говорили, положительно, когда Николай Бердяев произнес свои слова о запланированном ужасе. О геометрических идиллиях и омерзительных чудесах, добавив, утопии оказались более осуществимыми, чем казалось. Вопрос в том, как избежать их осуществления. Вот когда начинает осознаваться опасность казарменных утопий, тогда в литературе и рождается жанр антиутопии. Именно к жанру антиутопии относятся грозные предостерегающие видения, которые нам предложили Хаксли, Оруэлл и Замятин. Между прочим, именно в романе Замятина Мы есть парадоксальная фраза, которую сейчас после знакомства с Борхесом вы способны оценить. Эта фраза: все истины ошибочны. А русский поэт сказал: Мысль, изреченная, есть ложь. Вспомните, Борхес убегает от Борхеса, осуществившегося, и, можно сказать, выпавшего в осадок. Но именно по этой причине ошибочно истина утопии. Она для всех и навсегда, а истина не может быть для всех и навсегда. Смысл всегда здесь, сейчас, для конкретного меня и в моих конкретных обстоятельствах. Конечно, культура предписывает вести себя по правилам, но поступок только по правилу и по программе не мой. Евангельская истина это хорошо, но эта истина вообще пока не наступит ситуации, когда тебе придется на деле исследовать. Жизни вообще не бывает, или она не жизнь. Жизнь это то, что в частности. «Одно дело — заповедь не укради, другое дело — увижу, например, потерянный кошелек и верну хозяину. И здесь возникаю я и мои конкретные обстоятельства. Человек знает правила, но живет он в своих частных решениях. В утопиях нет своих поступков и от того нет жизни». Но если человек живет в частных решениях своей жизни, то как можно рассчитать завтрашний день? Это ведь не случайно, что не оправдываются прогнозы не только на погоду. Прогнозы делаются в расчете на некоторое статистическое усреднение, а его нет. Человек берет и поступает вопреки здравому смыслу. И оттого футурология самая фантастическая из наук. Человек-утопий скучно равен самому себе, а мир похож на сумасшедшего, и человек в каждый последующий миг себе не равен, если он жив. Он есть что-то через себя перехлестывающее, но наука не может иметь дело с чем-то перехлестывающим. Она имеет дело со статистическими тенями, и от того вера в науку — суеверие. Человек призван барахтаться в своих трудноразличимых обстоятельствах, самостоятельно осмысливая свой ответ, а не вкушая кем-то заблаговременно состряпанные карамельки истин. У Георгия Иванова есть стихи. Она прекрасна, это мгла. Она похожа на сияние. Добра и зла, добра и зла. В ней неразрывные слияние. А сейчас мы подошли к тому, чтобы поговорить о романе «Хаксли» Этот дивный новый мир, вообще-то говоря, произведение произведении но детям полезным, хотя Набоков и многие другие считали, что от литературы ну решительно никакой пользы, но мы все-таки по возможности стараемся эту пользу извлечь. Название романа позаимствовано у того же Шекспира. В «Буре» персонаж по имени Миранда – Вступив на неведомый остров, произносит ⁇ О, этот дивный новый мир ⁇ Естественно, у Хаксли название звучит иронически. Нам представлены сцены жизни очередного острова, на сей раз Англии XXI века, на котором осуществлена очередная попытка безоговорочного устроения всеобщего счастья, и цель каждого обитателя ⁇ свое счастье, а главного управляющего Счастье всех его подопечных. Счастье достигается за счет строжайшей регламентации всех действий и обязательного приема сомы, легкого наркотика. Это почти всех обитателей устраивает. А для тех, в ком ненароком развелось самосознание, есть такая мера, как ссылка на дальние острова для уединенных занятий и перевоспитания главноуправляющий острова с его претензией на роль великого инквизитора, отца народов и так далее, человек, который все знает, все понимает, умный, образованный, проницательный, жертвенно возложивший на свои плечи бремя ответственности за всех. Роман начинается со сцены в инкубатории, поскольку господин Форд или Фрейд Сознательная издевка Хаксли открыл всю подноготную, всю грязь семейной жизни, ее устранили. И живорождение считается постыдно грязным и неприемлемым занятием, а соответствующий сексуальный акт практикуется исключительно в целях развлечения и удовольствия. Вообще, для того, чтобы разобраться в жизни этого чудовищного общества, нужно проанализировать те ее параметры, которые предоставляет в наше распоряжение Хаксли. Это отношение к семье, родителям, рождению, смерти, возрасту, любви, истине, искусству, природе. Предлагаю сделать это самим. Не хитер труд. Между тем, обучение в этой грядущей Англии сводится к урокам секса и кастового самосознания. В итоге землетрясение оборачивается сверхурочной работой инкубатурии. Единомыслие закладывается биологически и заблаговременно решается вопрос быть тебе управляющим или осенизатором. Стандартные, предсказуемые во всех отношениях люди гарантируют общественную стабильность. Ибо секрет счастья и добродетели в том, чтобы любить то, что тебе предназначено. А гипнопедия, многократное внушение соответствующих прописных истин во сне, как раз и прививает любовь к своему социальному уделу и судьбе. 7 часов умеренного труда — Ощущалка зал для просмотра кинофильмов, обустроенный таким образом, что зрителям передаются все приятные ощущения героев фильма и разрешенные совокупления. Все сильные переживания, любовь, Шекспир, источник нестабильности, поэтому между, скажем, Сексуальным позывом и его удовлетворением не должно быть большого временного разрыва. Искусственному миру вроде бы противостоит естественный мир, мир резервации. На самом деле это не так. Отвратительно и там, и здесь, и у Хаксли на этот счет нет ни капли руссоистских иллюзий. Дивный новый мир оказывается миром суррогатов, голой технократии, инженерии и физиологических инстинктов. Это в чистом виде обезьянник. Поклонник Шекспира «Дикарь Джон» в ужасе припоминает. Жизнь — это история, которую пересказал дурак. В ней много слов и шума, нет лишь смысла. Обитатель дивного мира — кретин, не помышляющий ни об истине, ни о свободе. Дикарь Джон кричит «Не хочу удобств, хочу Бога, поэзию, настоящую опасность, свободу, Главный управляющий, вы требуете права быть несчастным». Здесь на самом деле большая проблема. Хочу, однако, сказать, что если человек — существо из царства природы, как утверждали Евгений Базаров и Зигмунд Фрейд, Тогда действительно такой остров истинной счастья, и нечего больше желать. Но ведь это глупости, что человек – животное, пусть даже мыслящее. Самое главное, что человек – не животное. По сравнению с животным, у человека отношение к жизни совершенно перевернутое. У животного, полностью обусловленного физиологией и влечениями, есть сознание, но у него нет самосознания – Оно не владеет собой, оно себе не хозяин. Иными словами, животные видят и слышат, не зная, что оно видит и слышит. А человек, так сказать, представляет себя в третьем лице. А третье лицо это и есть самосознание. На иронию и юмор по отношению к самому себе способен только человек. И поэтому человек есть существо превосходящее себя и мир. Как писал немецкий философ Шеллер, «Животное всегда говорит жизни «да». Его нет, обусловлено физиологией, пережрал, больше не могу. Но человечность состоит в том, чтобы всякий раз прорываться из царства природы в царство свободы и, делая усилия, воссоздавать себя, ибо человек рожден для усилия, как птица для полета». А если говорить о технических новшествах, то самая сверхразвитая техника прекрасно уживается и соседствует с самыми грубыми суевериями. Коллективное самоубийство группы высококвалифицированных компьютерщиков, пожелавших переселиться на пролетавшую мимо комету, тому свидетельство. Техника — это продление в человеке линий природы, а не развитие духовного усилия.